Глава десятая. Испытание. Всё шло хорошо, но вот природа решила меня испытать. После сильных морозов, в которые я старался не высовываться из своего убежища, поднялась страшная метель. За ночь к дверям надул такой сугроб, что я с трудом смог выбраться наружу. Почему-то словно назло стали кончаться дрова и мясо. Взяв лук со стрелами, топор и верёвку, я отправился в лес. порывы ветра сбивали с ног, мешали переставлять снегоступы. Птицы, конечно, все попрятались, а на месте заячьей столовой был снежный сугроб. Надо идти с лопатой, чтобы откопать осину с петлями. Хорошо, что еще до глубокого снега я заготовил березовые валежины. Накинув на один ствол веревочную петлю, я побрек своему жилищу, закочаняв от холода, я с трудом разрубил валежину на поленья и скидал их в землянку. Положив в прогоревшую печку одно полено, я, не раздеваясь, лег на топчан и предался грустным мыслям. Я уже сожалел, что поехал в эту экспедицию. Работал бы сейчас на новом месте, может, помирился бы с Майей, ведь мы неплохо жили с ней больше месяца. Какая приятная была у нее постель. А сама Майя еще приятней. Мы собирались узаконить наши отношения, но приехала из отпуска её мать, Regina Семёновна, и я понял, что ей нужен совсем другой зять, с квартирой и высокой зарплатой. Её буквально раздражало моё увлечение рисованием. Вот у её знакомый сын, пишет в гастрономе ценники и может достать там любые продукты. Я нагрубил будущей тёще, Майе, которая совсем недавно восхищалась моими этюдами. Встала на её сторону. Так в училище мире я не выдержал и хлопнув дверью, ушёл в свою общагу. Вот сдохну в этом склепе, и никто не будет знать, куда я делся. Больше всех будет переживать моя мать. Думал, когда перейду на новое место, напишу ей, а вышло вон как. Тоскливые думы ещё долго терзали мою душу, пока я не заснул. Через какое-то время я заставил себя подняться, чтобы добавить в печку дров. и снова бухнулся на топчан. Мне не хотелось ни есть, ни двигаться, ни думать. Я даже не знаю, сколько я пролежал в этом тупом оцепенении. Стало холодно. Мне казалось, что в холоде я скорее уйду в иной мир. Вдруг что-то заставило меня открыть глаза. Через окно, наполовину занесенную снегом, надо мной смеялось золотистое солнце. Какая глупость лежать в подземелье и ждать смерти, Когда наверху вовсю сияет солнце, печка давно прогорела и даже остыла. Что я наделал? Ведь у меня осталось всего две спички. Схватив топор и верёвку, я бросился за дровами, но не тут-то было. Двери оказались словно заколоченными. Я со злостью стал бить по ним пяткой, но это не дало никакого результата. Вот как здорово завалило двери снегом. Пришлось применить топор. От ударов обухом образовалась небольшая щель. После долгих стараний я смог в самом верху, где было видно небо, просунуть наружу руку. От лабаза у меня осталась маленькая дощечка, которую я использовал как разделочную доску. Вот ей и стал я отгребать снег, просунутый левой рукой. Понемногу, но дело получалось. Наконец мне удалось выбраться на волю, и с помощью лопаты я капитально расчистил двери, окно и... и небольшую площадку перед землянкой. Теперь можно отправляться за дровами, но вдруг я почувствовал страшный голод. Я отыскал последнюю банку из своих запасов, торопливо вскрыл ее и с жадностью стал уплетать. Каким вкусным показался мне завтрак туриста. Собирая сухарник, я запоминал елочки, из которых можно сделать защиту от снежных заносов у дверей. Кто знает, что еще выкинет природа. В лесу попескивал рябчик. Я бросил дрова у землянки, взял лук с стрелы и поспешил на охоту. Теперь лес был совершенно другим, красивым, живым и приветливым. На вершинах деревьев питалися семенами клесты, внизу их объедки собирали синицы. Где-то барабанил дятел. Свежий снег блестел на солнце и слепил глаза. До сумерек Я успел добыть одного рябчика и крупного голубя. Вечером в моём жилище было тепло и пахло печёным мясом. Мне стало ужасно стыдно за моё недавнее малодушие. Что бы ни случилось, как бы не было трудно, я должен выжить, выжить и показать людям эту суровую таёжную красоту. Вот отпустят морозы, и начну писать зимние этюды.